Глава десятая. Иллюзии оборотней. По мере приближения к королевству оборотней, действие отвраживающего зелья слабело, господину возвращался его темперамент, а Вильда краснела все чаще и отчаяннее. Так повелось, что теперь она путешествовала в карете Рессара, и это не обсуждалось. Как там развлекался принц со своими фаворитками, Вильда предпочитала не думать но снотворное им подмешивать тоже перестала во избежание. Под ее присмотром остался только принц Меркот с отваживающим от напитков зельем. — Вильда, что тебе известно об оборотнях? Про них ты что-то слышала? Она уверенно покачала головой. — Откуда? — Только теперь Вильда стала понимать, что, проживая под опекой мачехи, Она вообще была отрезана от этого огромного, удивительного мира. «Тогда тебя удивит, что в обществе оборотней все точно наоборот», — отправил Сирин. «О, вы с принцем будете сидеть в покоях, пока мы с девочками развлекаемся на балу?» — изумилась Вильда. «Еще чего? Нет. Одно правило остается неизменным. Старайся не привлекать к себе внимания» чтобы не вызвать политический скандал?» Резко ответил господин. «Тогда чем же правила оборотней отличаются от правил сирен, если мне все равно придется безвылазно торчать в спальне?» Надулась Вильда. «Да уж. Просчитывала набраться массу впечатлений, потанцевать на балах, а по факту только и делает, что отсиживается в покоях?» «Нет. В этот раз будешь меня сопровождать, но я очень прошу. Не ведись на сладкие речи оборотней, а не те еще прохвосты, завлекут тебя сладкими речами, а потом. Что? Завороженно смотрела на него Вильда. Вместе с темпераментом хозяина к Вильде вернулась восприимчивость к его чувствам. Она опять считывала его настроение, даже не напрягаясь и находясь далеко от него. Господин так фанил эмоциями, что порой Вильда нарочно избегала его, чтобы дождаться, когда настроение переменится. Вот и сейчас она вслушивалась не столько в слова, сколько в сопровождающие их чувства господина. От раздражения и гнева до лютой ревности. К оборотням? Это Вильде было непонятно, но очень интересно. «А потом...» «Вильда, неужели ты давала мне охлаждающее зелье, не зная, какой эффект оно гасит?» «Почему же? Вам я его давала, чтобы вы были разборчивее с теми, кого тянете в постель?» А «Знаешь ли ты, юная ведьма, что происходит в постели между мужчиной и женщиной?» Господин определенно развлекался. Вильда считывал его эмоции но от этого становиться откровеннее при хозяине вовсе не хотела. — Конечно, вы спите слева, а ваша фаворитка справа, — с готовностью напомнила она. — Странно. Что же ты такое подсмотрела на скотном дворе, раз это надоумило тебя укладывать меня в постель в одиночестве? Хмыкнул веселящий сересар, а Вильда в очередной раз покраснела. — Только перед остановкой у очередной дорожной таверны господин закончил разговор. — Так вот, запомни, оборотни — те же животные, И если не хочешь, чтобы с тобой произошло то же, что с коровой или кобылицей на скотном дворе, держись от них подальше. Господин вышел, а Вильда, ошеломленная до глубины души собственным воображением после его слов, осталась сидеть в карете, переваривая услышанное. Первое слово она смогла сказать уже за десертом, благо их разговор с хозяином никто не понял. «Во-первых, ни корова и не кобылица», произнесла она, «а коза? Во-вторых, неужели вы считаете меня настолько ветреной? Я полагала, это всецело ваше качество, господин Ведьер? Вот потому, имея больше опыта, я тебя предостерегаю. Позаботься о своей безопасности, чтобы сзади не оказался какой-нибудь козел. Держись всегда рядом со мной. С ночевками в путешествии заминок больше не происходило. Если им приходилось останавливаться в пути, Вильда всегда получала отдельную от господина комнату. А он всегда занимал комнату рядом. Ближе держаться просто невозможно. Но помимо соблюдения королевского протокола, Вильда была в курсе, что с момента отправления в круиз хозяин не принимал у себя ни одну девушку, ни на ночь, ни даже на час. А в связи с прекращением приема зелья это становилось опасным. Темперамент Рессара грозил взорваться со дня на день. Вильда чувствовал это своей пятой точкой. Его горящий взгляд прожигал колдунью до основания. Совет держаться господину еще ближе скорее напугал Вильду, чем заставил обрадоваться. Во дворец короля обратной процессия прибыла поздно ночью. Ни о каком приеме сразу же по прибытии даже речи быть не могло. Вильда грезила только о скорой ванне и мягкой постели. При знакомстве с встречающимися их придворными ей даже показалось, что они как-то мерцают, зыбкие по краям, Неуловимые в очертаниях. Но колдунья все списала на усталость ничего, отдохнет, выспится, и на утро зрение больше не будет подкидывать ей странные расплывающиеся образы голых людей. От насмешки собственного рассудка над ее трезвым умом Вильда прыснула, поймав вопросительный взгляд рессара. Ни за что не признается ему, даже если спросит, Что ее так рассмешило? Это будет в первую очередь неловко. Но как объяснить ее видение? По здравому рассуждению, в ее голове смешались слишком много эмоций господина, незнакомых ощущений от обратней и, конечно, усталость. Но на утро усталость прошла, а вот странные видения оборотней остались. Вильда сходит с ума? Она пристально вглядывалась в девушку, помогающую ей подготовиться к выходу на поздний официальный завтрак. Она была из оборотней. Ее приставили, чтобы побыстрее рассказать Вильде об особенностях этикета при дворе оборотней. — Не обращай внимания, госпожа, если мужчины будут есть еду руками. Улыбалась она, помогая служанкам облачить Вильду в летнее светлое платье, только что ототюженная, без единой складочки после поездки. Вильда кивала, внимательно слушала и продолжала разглядывать молодую девушку. Если смотреть на нее прямо, то никаких вопросов не возникало, а вот если скосить глаза и украдкой подглядывать, то образ девушки расплывался, и Вильда видела полностью обнаженную девицу в своих покоях. Как так? Если вчера она все списывала на переутомление, то что творится с ней сейчас? Помутнение рассудка? Оставьте меня! Чуть громче, чем подобало, произнесла Вильда, выдавая свое волнение. Как только служанки вышли, Вильда тут же кинулась в покой господина. Она должна понять, что происходит. Может, это нормально? Видеть за обликом оборотней... Эм, раздетых людей. Как она вообще признается в этом Рессару? Да он засмеет ее, а потом предложит сам раздеться, чтобы она усладила свой взор и больше не бередила себя фантазиями. Но остановиться Вильда уже не успела. Слишком поздно подумала об очередном исходе после признания господина. К счастью, тот заканчивал приготовление к завтраку, застегивая красивые кружевные манжеты запонками. Когда Вельда ворвалась в его покои, он удивленно приподнял брови, взглянув на нее. Так, что ему сказать? Ведь заготовленная ранее речь уже перечеркнута. — Доброе утро, господин! Могу я вам помочь? В перчатках, вероятно, неудобно застегивать манжеты. Рессар скривился, признавая провал, и протянул к ней руку. Вильда с готовностью поправила кружево, застегнула драгоценную запонку и взялась за следующую, когда поняла, что чересчур близко находится к хозяину. — Так ты пришла помочь мне? Тихо пророкотал он ей в макушку. Вильда нервно вздохнула, торопясь застегнуть второй манжет и отойти на безопасное расстояние. — Вы же сами велели мне держаться к вам поближе. Смутившись, пролепетала она, злясь на свои неловкие пальцы, которые от близости к господину стали дрожать и отказывались слушаться. — Почему я сразу не дал тебе такое распоряжение? — прошептал Рессар, свободной рукой обнимая Вильду за талию и притягивая к себе. — Мне кажется, тебе тут самое место. Колдунья наконец-то поборола упрямую запонку и тут же отскочила от господина. — Откажется? У меня имеется очень действенное средство, господин. Позволите, принесу вам продегустировать. На что рисар только рассмеялся, жестом отсылая слуг. — Лучше попробуем то, что приготовили нам на официальный завтрак оборотни. Полагаю, будет много мяса, дичи и рыбы. Выбирай куски по поджаристее, моя полуфея. Настроение господина было великолепное. Вильда чувствовала это, наверное, его эмоции, и настроили ее на мирный и беззаботный лад. И это продлилось ровно до того момента, как она под руку с Рессаром вошла в обеденный зал и обомлела. За накрытым столом сидели люди, все как один раздеты. Из наряженных к завтраку вышел только принц Меркот со своими фаворитками и сама Вильда с господином. Она подняла удивленные глаза на Рессара, взглядом спрашивая в немом изумлении, допустимо ли оборотнем такое. Ее образование к такому Вильду явно не подготовило. Но хозяин и бровью не повел, как будто завтракать голыми в порядке вещей. Вильда смирилась. Все, что ей нужно, это опускать глаза в пол и не приглядываться, как-нибудь с этим справиться. Но как назло, оборотни не проявляли к гостям повышенное внимание. Сначала задавали вопросы, делали комплименты, и Вильде волей-неволей приходилось смотреть, сосредотачиваясь на глазах и отвечать, стараясь при этом не краснеть. А к концу трапезы оборотни стали отпускать фривольные шуточки в адрес нравов других королевств. Тут у Вильде вообще аппетит отшибло. Но самое постыдное что над скабрезными шутками оборотней хохотал хозяин и принц Миркот, и подхихикивали фрейлины. Но Вильда ничего смешного в распутстве не находила. — Это правда? — возмущенно спросила она, когда осталась с Рисаром наедине. — Правда, что они легко обмениваются женщинами, не чтят институт брака? Господин криво усмехнулся, приглядываясь к Вильде. Правда, даже то, что они могут заниматься любовью группой или делят одну партнершу или партнера на несколько человек. Но от шока Вильда продолжить не смогла. Отвратительные нравы и обычаи, отвратительные оборотни, отвратительные. Тс, дорогая, если кто-то вас услышит, будет политический скандал, а слух у оборотний, отменный прошептал Рессар и заткнул рот Вильде поцелуем. Она сдалась. Бесполезно убеждать себя, что ничегошеньки не чувствует господину. Чувствует. Еще как. Ее сердечко уже пало под обаянием Рессара, а теперь и тело стекало сладкой патокой в его руках, согреваемое его дыханием, покорно принимая все изысканные ласки его языка. А может, это не ее желание? Может, хозяин этого тоже не хочет? Они просто пали жертвами развращенной среды Обратней. Эта мысль отрезвила Вильду. Она уперлась кулачками в грудь хозяина и оттолкнула. — Нет, никаких поползновений. Я не хочу краснеть еще больше, если очередная шуточка оборотней попадет не в бровь, а в глаз. Уверенно проговорила Вильда, отступая. И тут же вскрикнула, налетев на мимо проходящего оборотня. Вильда отскочила и тут же покраснела. Очередной оборотень и тоже голый, чтобы всем выйти на луну до хрипоты. Молодой оборотень внезапно повел носом в ее сторону, определенно принюхиваясь. Мм, как сладко пахнет ваше возбуждение, Леди. С хрипотцой протянул он. Не забывайтесь, резко вмешался Рессар. Она моя. Конечно, ваше высочество, отступил оборотень. Я послан к вам с приглашением на королевскую охоту. Мы ждем вас через час. Хозяин кивнул, отпуская гонца, и снова повернулся к Вильде. Значит, я тебя волную, колдунья. Тогда зачем ты сопротивляешься? Приди ко мне я сделаю твою ночь незабываемой. Рессар должен был следить за оборотнями и отдать дань величию их королевской охоты, но он охотнее наблюдал за своей колдуньей. С приездом в это королевство Вильда преобразилась. Краска почти не сходила с лица, приятно оттеняя не только щеки феи, но и спускаясь по шее ниже, где декольте, и окрашенным нежно-розовым румянцем, виднеющимся холмиком грудей. Невероятное зрелище! А еще его удивляла ее робость. Дерзкая колдунья в обществе оборотней внезапно становилась образцом скромности и послушания. Взгляд в пол, тихие скромные ответы, попытки остаться незамеченной. — Это в обществе Тальфачей? Ха! Да она словно дразнила их своим поведением. Тут Рессар нахмурился. С станется. Может, и дразнила. В отместку ему за приказ держаться всегда поблизости. Но если можно изображать скромность и робость, как изобразить смущение? Краснеет-то она по-настоящему, если опять не очередное зелье виновата. Принц Гоблинов в раздражении выругался. Вот ведь ведьма. Ее зелья и вправду были хороши и эффективны. Никогда еще сиренам не утирали нос. Не было способа уйти от их соблазнения. Или его друг, Миркот, он уже неделю воротит нос от крепких напитков. Невероятно. Вот и сейчас Рессар наблюдал за реакцией Вильды на массовый переход обратней в свою вторую ипостась. Он заставил ее смотреть на это зрелище. Пусть всегда помнит, что за привычным образом мужчины или женщины скрывается зверь, способный одним рывком разорвать ей горло. Реакция Вильды Рессара не разочаровала. Таких больших глаз у своей колдуньи он еще не видел. Ну, может быть, однажды они были такими же огромными, но в тот раз на скотном дворе его с ней не было. К сожалению. Зато сейчас он наслаждался ее реакцией по полной, пока она вдруг не повернулась к нему, легко удерживаясь верхом на лошади, и не спросила. — Господин, а вас не удивляет, что с них не слетела клочками одежда, что лоскуты ткани не покрывают все поле после их обращения? Она не дерзила, ей на самом деле было любопытно его мнение. Вот только Рессар никогда не задумывался над этим. Действительно, куда пропадает одежда с когда они перекидываются? — Хм. Он растерянно посмотрел на еще не перекинувшихся оборотней, на их изысканные охотничьи костюмы, на идеально подобранный патронтаж и сапоги без единого пятнышка грязи. Рессар не был дураком, поэтому быстро поймал несоответствие. За час подготовки к охоте его собственные сапоги запылились, патронтаж сбился, а на костюме появились складки. Ресар был мастером иллюзий. Ему ничего не стоило сложить вместе все эти несоответствия. Иллюзии? Но как? Он повернулся к застывшей на лошади Вильде. Я просто вижу их. Тут она опять мило покраснела. Но Рессар уже понял причину. Через иллюзии закончила его колдунья. Ситуация была настолько ужасна, что Рессар не знал, хохотать ему или негодовать. Вильда опять порвала его шаблоны. — Почему ты не сказала раньше? — строго спросил Рессар. — Я не была уверена, — смутилась она. «То есть ты сутки ходила, ела, танцевала с голыми мужчинами и постоянно искала подтверждения?» Почти шипел Рисар, не понимая, как его дерзкая ведьма могла умолчать о столь вопиющем факте. «Я не искала», — возмутилась Вильда. «Я вообще старалась на них не смотреть, господин». «Посмотри на меня немедленно». В этот раз он принял свой любимый облик отвратительного толстяка с бородавками. Ничто так не отпугивает любовниц, как этот обезображенный старик. Рессар часто принимал этот облик, чтобы закончить очередные любовные отношения. И, конечно, все списывал на родовое проклятие. Вильда послушно подняла на него свои глаза. Потом прищурилась. Потом скосила их. И под конец ахнула. — Вижу. Не так четко, как оборотней, но если немного расфокусировать взгляд, ваша иллюзия начинает дрожать и проступает истинный облик. — Проклятие! — выругался ресар, в этот раз не имея в виду, что удар иллюзии его проклятие. К тому же колдунья уже знала о его смертоносном касании. — Ты не должна видеть сквозь мои чары. Они сильнее чар обратней. Но это все равно неправильно. Вильда молчала. А у Ресара пропало настроение охотиться. Почему я раньше не подумал, что оборотни не утруждают себя такими мелочами, как раздевание и внезапное появление уже в одежде? Хм. Ты очень наблюдательная, Вильда. Но я не представляю, как сберечь твою скромность еще пару дней, что мы задержимся здесь. Я могла бы отсидеться в своей комнате. Неожиданно предложила она идеальный, на взгляд Рессара, вариант. — Если тебя это устроит. Нерешительно начал он. — Вполне, даже очень. Вы не представляете, господин, как меня нервирует крутиться в обществе обнаженных мужчин и видеть их реакцию на каждую женщину. — Вот черт! — скричал Рессар, испытывая дикую ревность, а Вильда опять примило покраснела Логичным исходом всей ситуации было запереть ее в отведенных им покоях и позаботиться, чтобы у колдуньи была самая вкусная еда и питье. А рассматривать помолвку принца Меркота с принцессой оборотней Рисар не стал. Не хватало еще, чтобы юная жена принца чародеев однажды потеряла иллюзию своего королевского наряда посреди бала. Это вам не туфелька.